Прошло некоторое время, утих первый порыв страха, и снова установилось спокойствие. Во многих семьях прусский офицер ел за общим столом. Иногда это был благовоспитанный человек, он из вежливости жалел Францию, говорил, что ему тяжело участвовать в этой войне. Ему были признательны за такие чувства. К тому же в любой день могло понадобиться его покровительство. Угождая ему, пожалуй, можно избавиться от постоя нескольких лишних солдат. Да и к чему задевать человека, от которого все всецело зависишь? Ведь это скорее безрассудство, чем храбрость. А безрассудство больше не является недостатком руанских буржуа, как раньше, во времена героических оборон, прославивших этот город и, наконец, каждый приводил высший довод, подсказанный французской учтивостью. У себя дома вполне допустимо быть вежливым саназемным солдатом, лишь бы только на людях не выказывать близости с ним. На улице его не узнавали, но зато дома охотно беседовали с ним, и немец день ото дня все дольше засиживался по вечерам, греясь у общего камелька. Весь город мало-помалу принимал обычный вид. Французы еще избегали выходить из дому, зато прусские солдаты кишели на улицах. Впрочем, офицеры голубых гусар, вызывающие волочившие по тротуарам свои длинные орудия смерти, презирали простых граждан, по-видимому, немногим больше, чем офицеры французских егерей, кутившие в тех же кофейнях год тому назад и все же в воздухе было нечто, нечто неуловимое и непривычное, тяжелая и чуждая атмосфера, словно какой-то запах, запах нашествия. Он заполнял жилища и общественные места, давал особый привкус кушаньям, порождал такое ощущение, будто путешествуешь по далекой-далекой стране, среди опасных диких племен. Победители требовали денег, больших денег. Обыватели платили без конца. Впрочем, они были богаты. Но чем нормандский коммерсант богаче, тем сильнее страдает он от малейшего ущерба, от зрелища того, как малейшая крупица его достояния переходит в другие руки. Между тем, за городом, в двух-трех лье вниз по течению реки, Возле круассе, дьебдале или Бьесара лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах. То убитых ударом ножа или кулака, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной, дикой и законной мести, безвестного героизма без шумных нападений, более опасных, чем сражения среди бела дня, и лишенных ореола славы, ибо ненависть к чужеземцу исканиво вооружает горсть бесстрашных, готовых умереть за идею. Но так как завоеватели, хоть и подчинившие город своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из тех чудовищных жестокостей, которые молва неизменно приписывала им Во время их победоносного шествия жители в конце концов осмелели, и потребность торговых сделок снова ожила в сердцах местных коммерсантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, занятым французской армией, и хотели попытаться попасть в этот порт, добраться сушую до Дьеппа, а там сесть на пароход. Было пущено вход влияние знакомых немецких офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд. Для этого путешествия, на которое записалось 10 человек, был нанят большой дилижанс с четверкой лошадей и решено выехать во вторник утром до рассвета, чтобы избежать всякого рода сборищ. За последние дни мороз уже сковал землю, а в понедельник около трех часов С севера надвинулись большие черные тучи и принесли с собой снег, который падал беспрерывно весь вечер и всю ночь. Утром в половине пятого путешественники собрались во дворе нормандской гостиницы, где им надлежало сесть в карету. Они еще не проснулись хорошенько и кутались в пледы, дрожа от холода. В темноте они еле различали друг друга, и многочисленные тяжелые зимние одежды Делали всех похожими на тучных кюре в длинных сутанах. Но вот двое мужчин узнали друг друга, к ним подошел третий, и они разговорились. — Я еду с женой, — сказал один из них. — Я тоже. — И я тоже. Первый добавил, — в Руан мы уже не вернемся, а если прусаки подойдут к Гавру, переедем в Англию. У них у всех были одинаковые намерения, так как это были люди одного склада а карету между тем все не закладывали. Фонарик конюха время от времени показывался из одной темной двери и немедленно исчезал в другой. Из глубины конюшни доносились приглушенные навозом и соломенной подстилкой лошадиный топот и мужской голос, увещевавший и бронивший лошадей. По легкому позвякиванию бубенчиков можно было понять, что прилаживают сбрую. Позвякивание вскоре перешло в отчетливый и беспрерывный звон, отвечавший размеренным движениям лошади. Иногда он замирал, затем возобновлялся после резкого рывка, сопровождавшегося глухим стуком подкованного копыта о землю. Внезапно дверь затворилась. Все стихло. Промерзшие путники умолкли. Они стояли, не двигаясь, оцепенев от холода. Сплошная завеса белых хлопьев беспрерывно мелькала, не спадая на землю. Она стушевывала все очертания, опушила все предметы льдистым мхом. И в великом безмолвии затихшего города, погребенного под покровом зимы, слышался один лишь неясный и неизъяснимый зыбкий шелест падающего снега. Скорее ощущение звука, чем самый звук. Легкий шорох белых атомов, которые, казалось, заполняли все пространство, окутывали весь мир. Человек с фонарем снова появился, волоча на веревке понурую, нехотя переступавшую лошадь. Он поставил ее возле дышла, привязал по стромке и долго вертелся вокруг, укрепляя сбрую одной рукой, так как в другой держал фонарь. Направляясь за второй лошадью, Он заметил неподвижные фигуры путешественников, совсем уже белые от снега, и сказал «Что же вы не сядете в дилижанс? Там хотят снега укроетесь!» Они, вероятно, не подумали об этом и теперь разом устремились к дилижансу. Трое мужчин разместили своих жен в глубине экипажа и вслед за ними влезли сами. Потом оставшиеся места безмолвно заняли прочие смутные расплывчатые фигуры. Пол дилижанса был устлан соломой, в которой тонули ноги. Дамы, сидевшие в глубине кареты, захватили с собой медные грелки с химическим углем. Теперь они разожгли эти приборы и некоторое время шепотом перечисляли друг другу их качества, повторяя все то, что каждое из них было давно известно. Наконец, когда дилижанс был запряжен шестью лошадьми вместо обычных четырех ввиду трудной дороги, Чей-то голос снаружи спросил. «Все сели?» Голос изнутри ответил. «Все». Тогда тронулись в путь. Держан съехал очень медленно, почти шагом. Колеса вязли в снегу, весь кузов стонал и глухо потрескивал. Лошади скользили, храпели, от них валил пар. Длиннющий кнут возницы безустали хлопал, летая во все стороны, свиваясь и разворачиваясь, как тоненькая змейка, и вдруг стегал по какому-нибудь высунувшемуся крупу, который после этого напрягался еще отчаяннее. Постепенно рассветало. Легкие снежинки, которые один из пассажиров, чистокровный руанец, сравнил с дождем хлопка, перестали сыпаться на землю. Мутный свет просочился сквозь большие темные и грузные тучи, которые еще резче подчеркивали ослепительную белизну полей, где виднелись то ряд высоких деревьев, подернутых инием, то хибарка под снежной шапкой. При свете этой унылой зари пассажиры стали с любопытством разглядывать друг друга. В самой глубине, на лучших местах, друг против друга дремали супруги Луазо, Оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон. Луазо, бывший приказчик, купил дело у своего обанкротившегося хозяина и нажил состояние. Он по самой низкой цене продавал мелким провинциальным торговцам самое дрянное вино и слыл среди друзей и знакомых за отъявленного плута, за настоящего норманца, хитрого и жизнерадостного. Репутация мошенника настолько укрепилась за ним, что как-то на вечере в префектуре господин Турнель, сочинитель басен и песенок, язвительный и острый ум, местная знаменитость, предложил дремавшим от скуки дамам сыграть в игру «Птичка летает». Шутка его облетела все гостиные префекта, затем проникла в гостиные горожан, и целый месяц вся округа покатывалась от хохота. Помимо этого Луазо славился всевозможными смешными выходками а также то удачными, то плоскими остротами, и всякий, заговорив о нем, неизменно прибавлял «этот Луазо прямо-таки неподражаем». Он был невысокого роста и, казалось, состоял из одного шарообразного живота, над которым возвышалась красная физиономия, обрамленная сидеющими бачками. Его жена, рослая, полная, энергичная женщина, отличавшаяся резким голосом и решительным нравом, была душой порядка и счетоводства в торговом доме, тогда как сам Луазо оживлял его своей жизнерадостной суетней. Возле них, с явным сознанием своего достоинства и высокого положения, восседал господин Каррелла Мадон, фабрикант, особо значительный в хлопчатобумажной промышленности, владелец трех бумагопредилен, офицер почетного легиона и член Генерального совета. Во все время империи он возглавлял благонамеренную оппозицию с единственной целью получить впоследствии побольше за присоединение к тому строю, с которым он боролся, по его выражению, благородным оружием. Госпожа Каррелла Мадон, будучи гораздо моложе своего мужа, служила утешением для назначенных в руанский гарнизон офицеров из хороших семей. Она сидела напротив мужа, маленькая, хорошенькая, закутанная в меха, и сокрушенно разглядывала жалкую внутренность дельжанса.